Глава пятая. Моя возлюбленная Мими, слышали ли ты, как сегодня утром пели птицы? Громче или тише обычного? Изменилось ли что-то в их щебетании? Главное, передают ли тебе мое послание? Вчера вечером, гуляя по саду, я шепотом рассказывал им, как сильно тебя люблю. Они обещали, что всю ночь будут передавать мои слова своим собратьям в разных частях страны, чтобы к рассвету признание достигло коло. Здешние пернатые обещали, что утром птицы возле твоего дома его получат и расскажут тебе о моей любви, о том, до чего же я по тебе скучаю. А ты, моя любимая, самое страстное желание узнать, что с тобой все благополучно. Я часто представляю, как ты занимаешься повседневными делами. Вот ты на рынке, Вот путешествуешь по улицам на спине брата или готовишь еду на вашей кухне. Я слышу твой смех и биение сердца, прекраснейший в мире звук. Я чувствую, что ты грустишь, однако не падаешь духом. Ты печальна, но тоска не лишает тебя радости и счастья. Надеюсь, я не тешу себя обманом. Что-то внутри меня подсказывает, что наши чувства совпадают. Не сердись на меня за краткость письма. Холото уже ждет. Утром он относит мои письма на почту. Я хочу, чтобы ты каждый день получал от меня хотя бы краткую весточку. Пожалуйста, передавай приветы суки, а также твоим родителям и братьям. Я часто думаю о них. Обнимаю, целую тебя. Любящий тебя сильнее всего на свете, Тинвин. Моя возлюбленная Мими. Когда я смотрю вечернее небо над Рангуном, то вижу тысячи звезд. Меня утешает мысль, что мы с тобой можем наслаждаться этим зрелищем одновременно. Мы видим одно и то же небо. Я представляю, что все наши поцелуи превратились в звезды, и теперь они смотрят на нас свышены. Во тьме они освещают мне путь, а ты ярчайший из всех планет. Мое солнце. Не дочитав письмо, Усу покачал головой отбросил его в сторону и наугад взял еще несколько конвертов из внушительной стопки, что лежало перед ним на столе. Моя возлюбленная Мими, почему, когда тебя нет рядом, время останавливается? Дни тянутся бесконечно, даже ночи сговорились против меня. Я не могу спать, лежу с открытыми глазами и считаю часы. Мне кажется, я постепенно теряю искусство слышания. Теперь, когда я снова вижу, уши утрачивают прежнюю чуткость. Неужели, чтобы обрести зрение, я должен расстаться с тем слухом, какой у меня был? Это пугает меня. Я и сейчас доверяю ушам сильнее всего. Глаза по-прежнему остаются мне чужими, они приносят больше досады, нежели пользы. Не позволяет увидеть мир столь же ясно и живо, как я видел его с тобой. Когда смотрю сам, он теряет красоту и яркость. Для моих глаз полумесяц всего лишь... Полумесяц, а не дыня, половину которой съела ты. И камень, всего лишь камень, а не заколдованная рыба. В небе я уже не вижу ни буйволов, ни сердец, ни цветов. Только облака. Но ты не думай, будто я жалуюсь. Усо добр ко мне. Я старательно учусь и надеюсь к концу учебного года вернуться к тебе. Не забудь передать мой самый нежный искренний привет к ей и поблагодарить ее за доброту, — Крепко обнимаю, целую тебя. Твой навеки Тинвин. Моя возлюбленная Мими. Вот уже семь месяцев прошло с тех пор, как Усо отправил меня учиться. Вчера меня в третий раз перевели в старший класс. Учителя говорят, что я скоро догоню своих сверстников. Никто из них не понимает, как слепой парень, учась в захолустной монастырской школе, мог так много узнать. К сожалению, не довелось познакомиться с Умаем. Моя возлюбленная Мими, прости, если в письмах за последние недели ты почувствовала много тоски. Мне бы вовсе не хотелось обрушивать на твои плечи мою тоску по тебе. Пожалуйста, не тревожься. Если бы я точно знал, когда снова увижу тебя, я был бы образцом спокойствия. Но мне это неизвестно, и временами неопределенность становится тягостной. Однако, когда я думаю о тебе, мною движут ни тоска и ни страх, вовсе нет. Только бесконечная благодарность. Ты открыла мне мир. Стала частью меня, а я и сейчас вижу мир твоими глазами. Ты помогла победить страх. С твоей помощью я научился поворачиваться к нему лицом. Мои призраки более невластны надо мной. С каждым твоим прикосновением их становилось все меньше. Для них был губителен каждый час, в который я имел редкое счастье ощущать, как ты прижимаешься к моей спине. Как упираются в нее твои прекрасные груди, а мой затылок согревает твое дыхание. И демонам не оставалось иного, как уменьшиться до размеров безобидных дрессированных зверюшек. Я без страха смотрю им в глаза, ты освободила меня. Я твой. С любовью и благодарностью, Тинвин. Усов сложил письма. С него довольно. Где начинается любовь, а где безумие? Спрашивал он себя, засовывая листки обратно в конверты. Да есть ли между ними различия? Почему Тинвин до сих пор испытывает к этой женщине благодарность и восхищение и не устает об этом писать? Усов вдруг задумался. А есть ли хоть один человек, который бы восхищался он сам? Да, несколько рисовых баронов вызывает у него уважение, особенно те, кто богаче и успешнее. Уважает он и некоторых англичан, хотя в последнее время почтение к ним пошло на убыль. А благодарность... Усо не знал никого, к кому бы он испытывал это чувство, разве что к покойной жене, когда она за обедом не молола языком и не мешала ему спокойно поесть. На столе перед Усо выселась внушительная кипа конвертов. Весь минувший год его племянник писал письма своей Мими. Целый год, каждый день. Ни одного не пропустил. А ведь Тинвин не получил ни одного ответа. Усо обвел глазами нагромождение конвертов. Хорошо, что в нынешние трудные времена у него есть слуги, на которых можно положиться. Каждый вечер верный хлото подавал ему письмо, которое он якобы отнес на почту и отправил в Кало. С такой же регулярностью дневная почта приносила письма от Мими. Усо аккуратно складывал их. Что же получалось? Эта парочка, ничего не зная друг о друге, упорно продолжала слать письма. Оставалось лишь похихикать над таким помрачением рассудка. Усо засмеялся, но вдруг поперхнулся слюной, закашлялся, некоторое время ловил воздух ртом, восстанавливая дыхание. Успокоившись, он убрал письма Тины в верхний ящик стола, затем открыл нижний, где лежали послания Мими. Усо наугад, взял несколько конвертов. «Мой малыш, мой возлюбленный Тинвин, надеюсь, в доме твоего дяди найдется кто-нибудь, кто прочтет тебе мои письма. Вчера, когда я отдыхала на крыльце, мама сидела со мной рядом. Она взяла меня за руки и спросила, хорошо ли я себя чувствую». Ведь у нее был такой, словно она пришла сообщить мне, что скоро умрет. Я успокоила ее, сказав, что чувствую себя превосходно. Она хотела знать, каково мне живется без тебя. Вот уже больше месяца, как ты уехал. Я пыталась ей объяснить, что вовсе не рассталась с тобой, что ты со мной постоянно, с той самой минуты, когда утром я открываю глаза и до вечера, пока не наступает время ложиться спать». Когда дуновение ветра ласкает мою кожу, я знаю, что это ты. В тишине я слышу твой голос, стоит закрыть глаза и сразу же вижу тебя. А когда рядом никого нет, твое незримое присутствие заставляет меня петь и смеяться. Но мать и братья жалеют меня, хотя слуха не говорят. Им не понять, насколько я счастлива. Я не пытаюсь их разубеждать, понимая всю бесполезность слов. Но меня безмерно радует, с какой заботой они ко все ко мне относятся. Братья постоянно спрашивают, не хочу ли я где-нибудь побывать, и беспрекословно выполняют все мои просьбы. Сидя у них на спине, я думаю о тебе и тихонечко напиваю. Моя радость озадачивает их, а иногда и раздражает, но как? Объяснить им простую вещь, ведь то, что ты значишь для меня, любовь, которую даришь, не зависит от того, в каком уголке мира сейчас находишься чтобы чувствовать себя вовсе не обязательно держаться за руку. Вчера мы ходили к Сукье, У нее все хорошо, она была бы очень рада получить от тебя хотя бы короткую весточку. Я пообещала ей, как только получу твое письмо, обязательно сообщу. Ну ты же знаешь, Сукхи, она вечно из-за чего-нибудь волнуется. Прости, дорогой. Я могла бы еще много тебе написать, но вынуждена заканчивать. Сейчас брат понесет письмо на почту. Большой привет тебе от Сукьи, от моей мамы и братьев, и, конечно же, от меня. Скучающая по тебе и с каждым днем любящая тебя все сильнее Мими. Мой малыш, мой большой и сильный возлюбленный Тинвин. Вот уже почти месяц, как я занимаюсь скручиванием сигар, мама решила, что мне нужно научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы в дальнейшем было чем зарабатывать себе на жизнь». Чувствую, что она не верит, что ты вернешься. Правда, вслух об этом не говорит. Ее здоровье, да и здоровье отца, увы, становится хуже. У них обоих начали болеть ноги и спина. Вдобавок у папы обострилась болезнь легких, и слышит он теперь намного хуже. На поле почти не работает. Грустно видеть, как родители стареют, ведь им обоим почти шестьдесят. В коло мало кто доживает до такого возраста, но моим родителям повезло, они даже старятся вместе. Какой это дар судьбы? Если у меня есть желание, так это только это. Чтобы наша жизнь была такой же. Я хочу взрослеть и стариться вместе с тобой. Я мечтаю об этом, когда сижу и скручиваю сигары. О тебе и о нашей жизни. Работа оказалась намного легче, чем я думала. Два-три раза в неделю из города приходит человек – Приносят мне высушенные листья тоната, старой газеты, сухие кукурузные стебли. Их я использую в качестве мундштуков для сигар. А также мешок со смесью табака разных сортов. Каждый день, обычно в полуденное время, сажусь на крыльце и часа два скручиваю сигары. Расскажу тебе, как это делается. Я беру лист тоната, насыпаю на него горстку табака, слегка уплотняю, а потом... Начинаю катать между ладонями, пока будущая сигара не станет твердой, но не слишком. Потом я приделываю мундштук, складываю лист и обрезаю конец. Этот человек говорит, что еще не видел женщины, которая бы с такой быстротой и легкостью скручивала сигары. Его покупатели очень довольны. Они утверждают, что мои сигары имеют особый аромат и отличаются от скрученных другими женщинами. Если продажа и дальше будет такой же успешной, как сейчас мы... Можем быть спокойны за наше будущее. Пока тебе писала, начался дождь. У меня от него теперь все тело почему-то покрывается гусиной кожей. С любовью, Мими. Мой маленький любимый тигр. Эту бабочку я нашла мертвой на крыльце нашего дома и решила засушить, чтобы послать тебе. Я помню, как тебе нравились мотыльки. Однажды ты сказал, что шелест их крыльев похож на биение моего сердца, Ничто не звучит сладостнее. Усош швырнул письмо на стол. Встал и подошел к окну. Шел дождь. В лужах вздувались и лопались крупные пузыри. Тинвина это мими, похоже, определенно выжили из ума. Но ну, какой еще вывод можно сделать из их переписки? Ни одного упрека, ни одного горького слова — это после годичного молчания. Хм. Ни тени осуждения. Нормальный человек написал бы по-другому, например, почему ты молчишь, где ответы на мои письма, я пишу тебе каждый день, а ты, наверное, у тебя появилась другая, ты меня разлюбил. Как хорошо, что любовь не относится к числу заразных болезней. В противном случае Усо пришлось бы уволить всех своих слуг и выскрести каждый уголок дома и сада. Возможно, он и сам бы заразился, влюбившись в служанку. Мысль была настолько абсурдна, что Усо тут же выкинул ее из головы. Следом явилась еще одна более нелепая. «Может, стоит изменить планы насчет Тина?» Усо прогнал ее. «Нет, ни в коем случае. Эта одержимость обязательно пройдет. Никакое чувство, даже самое сильное, не выдержит разрушительной силы времени. А если ко времени добавляется еще и приличное расстояние, пиши пропало. Тин -вин не первый и не последний, кто теряет голову от любви». Ну, если не брать во внимание помешанность парня на своей мими, во всем остальном он не вызывал ни единого нарекания на редкость смышленную, усердно исполнительной. Его появление отвело от усо все беды, предсказанные астрологом. Дела шли все успешнее даже сейчас, когда политическая обстановка не очень-то этому благоприятствовала. Учителя школы святого Павла считали Тина исключительно одаренным, а это заведение было лучшим из исп привилегированных школ Бирмы. Тину прочили блестящее будущее. Директор говорил, что после окончания учебы парня обязательно нужно отправить в Англию, где любой университет примет его с распростертыми объятиями. Тин непременно получит государственную стипендию. В ближайшем будущем Бирме очень понадобятся талантливые люди. Эти слова льстили усло. Однако директор школы был идеалистом, а он Привык смотреть на вещи трезво. Его тревожила война, вспыхнувшая в Европе. Усо понимал, в ближайшее время нужно ждать расширения военных действий. Японцы уже хозяйничали во многих азиатских странах. Через считанные месяцы, если не недели, они явятся в Бирму и сбросят английское колониальное правительство. А долго ли сама Англия сможет противостоять немцам в Европе? Усо не сомневался, победа Германии лишь вопрос времени. Мысленно он уже видел флаг со свастикой, развивающейся над Биг Беном. Эпоха, когда Лондон считался столицей мира, близилась к неминуемому концу. Тинвин поедет учиться, только в другое место. Усо уже все спланировал.